Могила в подарок, глава 26. Отравлена? Тупо переспросил я. Томас всмотрелся мне в лицо, потом опустил взгляд на мой кубок. Он даже вытянул шею, чтобы удостовериться, пуст ли он. Э -э, упс. Горе! Майкл шагнул вплотную ко мне и поставил свой бокал на стол. «Мне казалось, вы говорили, что они не предпримут ничего столь открытого». В желудке моем продолжал царить хаос. Сердце мое билось чаще нормы, хотя яд ли был тому причиной или просто примитивный страх, навеянный словами Томаса, я не знал. «Они не могут», — сказал я. «Если я умру здесь, совет узнает о случившемся. Я известил их сегодня о том, что собираюсь сюда». Майкл внимательно посмотрел на Томаса. «Что они добавили в вино?» Тот пожал плечами и обнял Жюстину за талию. Девушка прижалась к нему и зажмурилась. «Не знаю, что они туда добавили», — признался он. «Но посмотрите на тех людей». Он кивнул в сторону молодежи в черном. Те поголовно валялись, как попало на земле. У них всех в руках были бокалы. Я пригляделся и увидел, что он говорит правду. По всему двору суетились слуги, подбиравшие с земли бокалы. На моих глазах танцующая парочка осела на землю и застыла. «Адский звон!» — выругался я. «Вот что значит они задумали!» «Что?» — спросил Майкл. «Мертвым я им не нужен!» — пояснил я. — Ну, во всяком случае, не от этого. Времени у меня было в обрез. Шатаясь, обогнул я стол с напитками, подошел к ящику с в нем каким-то кустом и рухнул на четвереньки, нырнув в куст лицом. Я скорее услышал, чем увидел, что Майкл занял позицию у меня за спиной, охраняя с тыла. А потом я сунул два пальца в рот. Дешево и сердито. Вино обожгло мне горло по пути обратно. Листья, куста щекотали мне затылок. Голова закружилась, когда я снова выпрямился, и потребовалось некоторое время, чтобы предметы снова обрели привычную резкость. Пальцы медленно немели, и это было почти приятно. «Всех до одного!» — пробормотал я. «Что?» Майкл опустился передо мной на колени и крепко сжал рукой мое плечо. «Меня слегка ведет», — сказал я. «Слюна вампира? Ну, конечно! Было так приятно снова ощущать ее в себе, что на мгновение я даже удивился, что это я так переживаю. Ну, просто очень приятно». «Это для всех. Они отравили все вино. Вампирская слюна». Так они смогут сказать, что вовсе в меня и не целились. Я пошатнулся, но все-таки встал. Эдакая развлекательная отрава настраивает всех на приятный отдых. Немного грубовато, задумчиво произнес Томас. Зато эффективно. Он огляделся по сторонам. Все больше молодых людей распластывалось на земле в блаженном ступоре. Пальцы Томаса невзначай погладили Юстину по талии, и она, вздрогнув, прижалась к нему еще крепче. «Впрочем, возможно, это все мои предубеждения. Я предпочитаю, чтобы моя добыча проявляла больше признаков жизни». «Надо увести вас отсюда!» – тревожно произнес Майкл. Я стиснул зубы и попытался стряхнуть с себя все приятные ощущения. «Вампирская слюна должна усваиваться организмом фантастически быстро. Даже если я избавился от всего вина, что выпил, я наверняка схватил уже изрядную дозу». «Нет», – сумел я выдавить из себя после минутной паузы. «Именно этого они от меня и хотят». «Но, Гарри, вы же едва на ногах держитесь», – возразил Майкл. «У вас несколько нездоровый вид», – Согласился с ним Томас. «Тьфу! Если они хотят нейтрализовать меня, значит, им есть что скрывать!» «Или они просто хотят вас убить!» Не сдавался Майкл. «Или одурманить до такой степени, что вы сами позволите кому-нибудь сосать вашу кровь!» «Не, не согласился я. Если бы они хотели совратить меня, они бы сделали это как-нибудь по-другому. Они пытаются напугать меня, или не позволить мне обнаружить что-то. Мне не хотелось бы напоминать об очевидном, — заметил Томас. — Но скажите, с какой стати Бьянка приглашала бы вас, если не хотела, чтобы вы сюда пришли? — Ей положено пригласить представителя совета. В этом городе таковым являюсь я. И ведь она не рассчитывала, что я и впрямь покажусь здесь. Черт, да почти все здесь удивились, увидев меня. «Они не рассчитывали, что вы придете», – пробормотал Майкл. «Ага, вот какой я нехороший мальчик!» Я сделал пару глубоких вдохов и почувствовал себя немного лучше. «Мне кажется, тот, кого мы ищем, здесь, Майкл, так что придется нам здесь еще немножко задержаться. Посмотрим, не удастся ли мне найти, кто все-таки стоит за всем этим». «Зачем?» – поинтересовался Майкл. «Меньше будете знать? Позже состаритесь, Томас!» Буркнул я. «Вам никто не говорил, мистер Дрезден, что вы фантастически раздражающий тип?» Я невольно ухмыльнулся, на что он закатил глаза. «Ладно», — кивнул он, — «не буду больше лезть в ваши дела. Свистните, если я смогу помочь вам еще чем-нибудь». Они с Чустиной нырнули обратно в толпу. Опираясь на трость, чтобы не упасть, я невольно смотрел на удаляющиеся ноги Юстины. «Славный парень!» — заметил я. «Для вампира ничего!» — согласился Майкл. «Не доверяйте ему, Гарри. Есть в нем что-то такое мне несимпатичное». «О, он мне вполне симпатичен!» — сказал я. «Но будь я проклят, если доверюсь ему!» «Что будем делать?» «Осмотримся. Пока что у нас имеется пища в черном, вампиры в красном, мы с вами, а еще несколько человек в разных, не попадающих под эти категории, костюмах». «Римский Центурион», — сказал Майкл. «Ага, и парень, смахивающий на Гамлета». «Гори», — внимательно посмотрел на меня Майкл. «Вы уверены, что с вами все в порядке?» Я вздохнул. У меня кружилась голова, и меня слегка тошнило. Мне приходилось делать усилия, чтобы мысли не путались под воздействием яда. Меня окружали твари, которые смотрели на людей вроде нас, как на мясной скот. И у меня было мало сомнений в том, что меня убьют, если я останусь. Конечно, если я не останусь, могут убить других людей. Если я не останусь... Тем, кто уже подвергся нападению Кошмара, будет продолжать грозить опасность. Черити, новорожденному сыну Майкла. Мёрфи. Если я не останусь, Кошмар сможет оправиться. И тогда он и его, так сказать, спонсор, который, как я надеялся, находился здесь на приеме, смогут беспрепятственно палить по мне в упор. Одна мысль о возможности остаться в этом месте приводила меня в ужас. Но мысль о том, что может случиться, если я не останусь, страшила меня еще больше. «Идемте», — сказал я. «Давайте поскорее покончим с этим». Майкл кивнул и, чуть нахмурившись, осмотрел помещение. «Это просто отвратительно, Гарри. Эти люди, они же совсем еще дети и путаются с этими тварями. Спокойней, Майкл». «Мы здесь за тем, чтобы добыть информацию, а не чтобы обрушить дом на эту кучку мерзких типов». «Самсон обрушил», — заметил Майкл. «Ну, обрушил. И чем это потом для него кончилось?» «Ладно, вы готовы?» Он буркнул что-то себе под нос и снова пристроился ко мне сзади. Я огляделся по сторонам, высмотрел типа в одежде римского центуриона и двинулся к нему». Мужчина неопределенного возраста стоял сам по себе, чуть в стороне от толпы. Глаза его имели странный оттенок зеленого, сочный, насыщенный. В зубах он зажал сигарету. Все детали костюма, вплоть до короткого римского меча и сандалий, производили впечатление подлинников. Приблизившись к нему, я немного замедлил шаг. «Майкл!» – шепнул я через плечо. «Гляньте-ка на его костюм! Выглядит!» настоящий. Он и есть настоящий. Раздраженно бросил мужчина, не поворачиваясь ко мне. Он выдохнул клуб дыма и снова сунул сигарету в рот. Майкл и тот вряд ли расслышал мои слова отчетливо. Этот же поймал все на лету. Черт. Занятно, сказал я. Должно быть, все вместе это стоит целое состояние. Он покосился на меня и до невозможности самодовольно ухмыльнулся. При этом из уголка его рта выплыла струйка дыма. Он не сказал ничего. Что ж, я деликатно кашлянул. Меня зовут Гарри Дрезден. Мужчина надул губы, потом старательно повторил мое имя. Гарри Дрезден. Когда кто-то. Кто угодно произносит ваше имя, это не может не затронуть вас. Вы почти физически ощущаете это. Набор звуков, выделяющихся из толпотворения других и требующих вашего внимания. Когда ваше имя произносит чародей, когда он произносит его, вкладывая в него смысл, это производит примерно такой же эффект, только тысячекратно усиленный. Мужчина в доспехах Центуриона произнес часть моего имени и сделал это абсолютно верно. Это было, как если бы кто-то стукнул палочкой по камертону и прижал его к моим зубам. Я пошатнулся, и Майкл поймал меня за плечо, удержав на ногах. «Бог мой, он всего-то использовал часть моего полного имени, истинного имени, и чуть не шиб меня с ног!» «Адский звон!» Пробормотал я. Майкл помог мне выпрямиться. Я уперся тростью в землю для лучшего равновесия и посмотрел на незнакомца. «Как, черт возьми, вам это удалось?» Он закатил глаза, вынул сигарету изо рта и выпустил еще несколько колец дыма. «Вам не понять. Вы не из белой коллегии?» Он посмотрел на меня так, словно я изрек банальность. Что-нибудь вроде того, что все брошенные предметы падают на землю. Не самый приятный взгляд. Так уж повезло, знаете ли? Гори! Напряженным от волнения голосом произнес Майкл. Минуточку. Гори, посмотрите на его сигарету. Я удивленно повернулся к Майклу. Что? Посмотрите! На его сигарету, повторил Майкл. Сам он смотрел на незнакомца с широко раскрытыми глазами, а рука его скользнула к рукояти ножа. Я всмотрелся. Мне потребовалась почти минута, чтобы понять, что именно Майкл имеет в виду. Мужчина выдохнул еще немного дыма и ухмыльнулся мне. «Он...» – пробормотал я. «Он...» э. «Он дракон!» — сказал Майкл. «Он что?» Глаза незнакомца в первый раз с начала разговора осветились интересом, и он прищурился, глядя не на меня, но на Майкла. «Совершенно верно!» — сказал он. «Можете называть меня мистером Ферро?» «Тогда почему не просто Ферроваксом?» — спросил Майкл. Мистер Ферро прищурился сильнее и посмотрел на Майкла с откровенной неприязнью. — Что ж, по крайней мере в преданиях ты немного разбираешься, смертный. — Минуточку! — вмешался я. — Драконы драконам положено быть большими, ну там с чешуей, крыльями, клыками. Этот парень не совсем большой. Ферро закатил глаза. — Мы таковы, какими хотим быть. Раздраженно бросил он. «Мистер Дрефтон! «Дрезден!» Огрызнулся я. Он равнодушно отмахнулся. «Не искушай меня продемонстрировать тебе, смертный, что я могу, произнеся твое имя и приложив к этому толику усилий. Скажу только, такой силой, которой я обладаю, тебе и не снилось». Равно как того, что мое истинное обличие разметало бы эти жалкие обезьяньи домишки и сотрясло бы землю, на которой ты стоишь. Посмотри на меня своим внутренним взглядом, и ты увидишь нечто, что приведет тебя в ужас, а может и лишит рассудка. Я старейший из своего племени и сильнейший. Жизнь твоя для меня все равно, что горящая спичка, а вся ваша цивилизация как трава, что вырастает по весне и вянет с осенью. «Ну!» — рассудительно произнес я. «Не знаю насчет вашего истинного обличья, но одного вашего эго достаточно, чтобы земная кора трещала под вашими ногами». Зеленые глаза его вспыхнули. «Что ты сказал?» «Терпеть не могу похвальбы», — пояснил я. Уж не считаете ли вы, что я должен стоять здесь и предлагать вам своего перворожденного наследника, или там приносить в жертву девственниц? Чёрт, я не настолько впечатлен. Что ж, — улыбнулся Ферра, — посмотрим, удастся ли нам произвести впечатление. Я стиснул свою трость и собрал волю в кулак, но сделал это медленно, слишком медленно. Ферра равнодушно махнул в мою сторону рукой, и что-то швырнуло меня на землю, словно на плечи мои обрушился груз фунтов этак тысяч в пять. Легкие мои отчаянно пытались вздохнуть, а в глазах вспыхнули звезды, после чего потемнело. Я пытался сложить заклинание, чтобы отгородиться хоть каким-нибудь барьером, но не мог сосредоточиться, не говоря уже о том, чтобы издать хоть какой-то звук. Майкл неодобрительно покосился на меня и повернулся к Ферра. Раксу стоило бы обучиться этому приему. Тогда, возможно, мне и не удалось бы убить его». Холодный взгляд Ферра скользнул к Майклу, и это чуть ослабило давление. «Ненамного, но достаточно для того, чтобы я смог прохрипеть рефлектум и вложить в это максимум воли». Заклятие Ферра треснуло и начало рассыпаться. Я ощутил, что он смотрит на меня, что он может без труда обновить заклятие. Он не сделал этого. Задыхаясь, я поднялся на ноги. «Значит», — произнес Ферра, — «вот ты кто». Он смерил Майкла изучающим взглядом. «Я представлял тебя выше». Майкл пожал плечами. «Лично против него я ничего не имел». Я не горжусь тем, кто я!» Ферра побарабанил пальцем по Эфису меча. «Сырый царь!», — негромко произнес он, — «я бы посоветовал вам вести себя скромнее при тех, кто вас лучше. А для этого...» Он бросил неприязненный взгляд на меня. Поищите другую роль, по крайней мере, пока он не научится хорошим манерам. Я хотел было ответить подобающим образом. Но так и не смог еще вздохнуть. Я так и остался стоять, скрючившись, опираясь на трость и слабо хрипя. Ферра с Майклом обменялись короткими кивками. При этом оба пристально смотрели друг другу в глаза. А потом Ферра повернулся и исчез. Ну просто исчез и все тут. Ни вспышки, ни огненного клубка. Просто пфф, исчез. Гори, назидательно произнес Майкл. Вы не самый крутой парень на деревне. Вам нужно научиться держать себя чуть вежливей. Хороший совет! прохрипел я. В следующий раз разбирайтесь с драконами как-нибудь сами. Разберусь! Он огляделся по сторонам и нахмурился. Гости редеют, Гарри. Он был прав. На моих глазах вампирша в облегающем красном платье потрепала по руке молодого человека в черном. Тот оглянулся и встретился с ней взглядом. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Женщина улыбалась, выражение лица юноши становилось все менее осмысленным. Затем она негромко сказала ему что-то, взяла за руку и повела за собой в темноту, куда не пробивались лучи светящихся шаров. Другие вампиры тоже уводили молодых людей за собой. Алых костюмов во дворе заметно поубавилось, а количество валявшихся на земле людей напротив увеличилось. «Вот не нравится мне все это», — вздохнул я. «Мне тоже», — голос Майкла был тверд, как камень, — «Господь свидетель, нам нужно положить всему этому конец!» «Позже. Сначала пообщаемся с этим типом, Гамлетом, потом надо еще проверить саму Бьянку». А остальных вампиров? А, нет смысла, все они подчинены Бьянке, будь они и такими же сильными, ее бы уже давно сместили. Исключение составляют самые приближенные к ней, то есть Кайли и Келли, у нее на такое не хватило бы мозгов, а его я уже исключил. Значит, если это не гость, то возможно сама Бьянка. А если не она? Ну не будем пока об этом думать, и без того тошно. Я огляделся. Вы нигде не видите Гамлета? Майкл посмотрел в одну сторону, в другую и сделал несколько шагов, огибая ближайший куст. Краем глаза я уловил движение. Какая-то фигура в красном плаще надвигалась на Майкла со спины из-за кустов. Времени оставалось в обрез. Я повернулся и бросился на нападающего. «Берегись!» — крикнул я. Майкл стремительно обернулся, в руке его, как по волшебству, оказался нож. Я схватил незнакомца в красном плаще и бесцеремонно развернул лицом к себе. Капюшон откинулся, и я увидел перед собой лицо Сьюзен с широко раскрытыми от страха глазами. Волосы она заплела в тугую косичку на затылке. Наряд ее состоял из белой блузочки с короткими рукавами, короткой клетчатой юбки, белых чулок до да колен и легких туфель на платформе. На руках красовались белые перчатки, на сгибе локтя болталась маленькая плетеная корзиночка, а на переносице водрузились большие зеркальные очки в старомодной круглой оправе. «Сьюзан!» — пробормотал я. «Ты-то что здесь делаешь?» Она с облегчением вздохнула и отняла у меня руку. «Боже, Гарри, ну и напугал ты меня!» «Что ты здесь делаешь?» — повторил я. «Ой, ну ты прекрасно знаешь, зачем я здесь», — заявила она. «Я пыталась дозвониться до тебя, но нет, ты же ведь вечно слишком занят, чтобы уделить хоть пару минут на разговор со мной». «Не, этого не может быть», — пробормотал я сам себе. «Как ты сюда попала?» Она смерила меня холодным взглядом и отдернула прикрывавший корзинку платок. Пошарив рукой в корзине, она извлекла из нее белую открытку приглашения, точно такую же, как и у меня. «Вот, достала приглашение». «Ты что?» «Ну, пришлось подделать. Надеюсь, ты не против, что я заимствовала твое на несколько минут?» «Ага, вот значит, почему мое приглашение лежало не на каминной полке, где я его оставил». адский звон! Сьюзен, ты даже не знаешь, что натворила». Тебе надо срочно убираться отсюда. «Чёрта с два!» — фыркнула она. «Я не шучу!» — настаивал я. «Ты в опасности!» «Ой, успокойся, Гарри. Я не позволю никому лизать меня и не смотрю никому в глаза. Это вроде как по Нью-Йорку гулять». Она коснулась очков, затянутым в перчатку пальцем. «Пока что все в порядке. Ты ничего не понимаешь?» — вздохнул я. «Ты просто не видишь». «Не понимаю. Чего? Совсем очевидного!» Прошелестел у меня за спиной ласковый серебряный голос, от которого кровь застыла в моих жилах. «Явившись сюда без приглашения, вы утратили всякое право на защиту законов гостеприимства!» Послышался легкий смешок. «Это значит, мисс Красная Шапочка, что злой серый волк вот-вот скушает вас с потрохами?»